Друзья мои, что ж толку в этом? Быть, может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес, и фебовый презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займёт веселый мой закат. Не муки тайны и злодейства я грозно в нём изображу. Но просто вам перескажу преданье русского семейства, любви пленительные сны, да нравы нашей старины, перескажу простые речи отца или дяди старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности, мученья, разлуку, слезы, примиренья, поссорю вновь и, наконец, я поведу их под венец.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 Но прежде ты в ослепительной надежде блаженство тёмное зовёшь, ты негу жизни узнаёшь, ты пьёшь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приют и счастливых свиданий, везде-везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, И в сад идёт она грустить, И вдруг недвижный очи клонит, И лень ей далее ступить, Приподнялась о грудь ланиты Мгновенным пламенем покрыты, Дыханье замерло в устах, И в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь,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 Я бывало хранила в памяти немало старинных былей и небылиц, Про злых духов и про девиц, А ныне все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня.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 Дай я каплю святой водой, ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя моё, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. "Я влюблена", шептала снова старушке с горечью она. "Сердечный друг, ты не здорова. Оставь меня, я влюблена".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 Я знал красавец недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Девился я их спесью модной, их добродетели природной и, признаюсь, от них бежал. И мнится с ужасом читал над их бровями надпись ада: "Оставь надежду навсегда". Внушать любовь для них беда.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 С сожалением, по крайней мере, звук речи казался иногда нежней и слегка верным ослеплением, опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что же виновнее Татьяна? За то, что в милой проста Татьяна не ведает обмана и верит избранной мечте, за то, что любит без искусства послушное движению чувства. Что так доверчив Ивана, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой и с вен равной головой и сердцем пламенным и нежным? Ужели не простить ей вы легкомыслие страстей?